Амикрон. Муссида. Энгельхольм. По моим расчётам море где-то совсем рядом. Я уже минут 20 иду от станции, а по карте казалось, тут четверть часа быстрым шагом не больше. Ладно, будем считать эту ошибку той самой прорухой, которая на всех время от времени бывает. Я иду по широкому, почти городскому тротуару. Но слева от меня сосновый лес, и справа сосновый лес. Сквозь позолоченные солнцем стволы просвечивают крыши жилых домов, а между сосен по бархатным песчаным тропинкам, отмеченным знаками запрещающими передвижение на велосипедах и лошадях, снуют симпатичные пенсионеры с собаками и без. И правильно делают. Энгельсхольм отличное место, чтобы встретить старость. Кто бы спорил? Впереди как раз идёт такая парочка. Высокий седой мужчина с белой балонкой и высокая седая женщина с чёрной балонкой, оба стройные, статные, загорелые, не до черноты, конечно, до цвета тёмного индиго. Обгоняя их и не удержавшись от искушения, оборачиваюсь: "Боже, какие же здесь красивые старики! Все как на подбор, а эти двое выделяются даже на общем фоне. Хороши, дух захватывает". Мужчина не обратил на меня внимания, зато его спутница заметила моё невольное восхищение и приветливо улыбнулась. «Скажите, пожалуйста, это дорога к морю?» «Я, в общем, и так знаю, что к морю вряд ли моя карта врет. Спрашиваю просто из вежливости, чтобы ответить на ее улыбку, показать, вот какое доверие вы у меня вызываете. Я даже про дорогу к морю спросить не стесняюсь. Даром, что не говорю по-шведски, да и английские слова путаю от смущения. Но это совершенно не важно. Ясно же, что вам будет приятно помочь?» «Да», — говорит женщина, — «да, конечно, к морю». Она энергично кивает и улыбается ещё шире. Видно, что искренне рада за меня. Какой толковый иностранец попался. Правильный дорого идёт. Молодец. Спасибо. Чёрная балонка внезапно переходит на бодрый голубь, увлекает за собой хозяйку, и та, приветливо помахав мне рукой, скрывается за соснами. Зато белая балонка принимается обнюхивать ближайший древесный стул, а её хозяин останавливается и внезапно берёт меня за локоть. Извините, вы с кем сейчас разговаривали? Я имею в виду Вы про дорогу к морю у меня спросили. Ну, вообще-то у вашей спутницы, честно отвечаю я, и на всякий случай, чтобы не обидеть хорошего человека, добавляю, но и вам, конечно, спасибо. Получается, вы её видели. Старик качает головой. Как это удивительно. Я не вижу тут ничего удивительного, но на всякий случай помалкиваю. Мало ли вдруг я что-то не так понимаю. Всё-таки английский у меня в запущённом состоянии, да и к характерному шведскому произношению ухо пока не привыкло. Дело в том, что её нет, доверительным шёпотом сообщает старик. Её Ханна умерла 3 года назад. Я без неё очень тоскую. Всё-таки 57 лет вместе жили, не шутка. И поэтому всё время представляю, что она по-прежнему со мной: гремит посудой на кухне, сидит в кресле на веранде, а когда я гуляю, она идёт рядом. И постепенно мне стало казаться, что я действительно её вижу. Слышу звон посуды и шаги во дворе. А иногда она просит приготовить кофе, и я приношу его на веранду. А через час гляжу, чашка пустая. А когда ложусь спать, левому боку всегда теплее, чем правому. И Йоханна, знаете, всегда ложилась слева, мы так привыкли. И вот сейчас я шел и, как всегда, представлял, будто она идет рядом. Я ее, можно сказать, видел. И вдруг вы тоже увидели. И даже заговорили с ней. Она вам ответила? «Ну да», — киваю. «Ну да». «Сказала дорога к морю, все правильно, и убежала вперед за собакой». «А собака какая?» «Как у вас, только черная». «Правильно. Я именно так ее и видел, с черной собакой. Я обещал ее Ханне, что мы купим вторую собаку, когда она поправится. И, конечно, представлял, что собака тоже теперь есть. Удивительно, что вы увидели даже собаку. Вы, наверное, очень хороший медиум, я угадал?» «Не знаю, говорю. Может быть, до сих пор не было повода проверять». Извините, виновато улыбается старик. Я вас напугал, я не хотел. Просто для меня это очень важно, что вы тоже видели её Ханну с собакой и даже говорили с ней. Может быть, она теперь существует не только в моём воображении. Может быть, она действительно вернулась. Я знаю, что так не бывает, но всё бывает, говорю я. Абсолютно всё. Просто кое-что редко и не со всеми, но это не значит ни с кем и никогда. Как хорошо сказано, вздыхает старик. «Спасибо вам. Вы подарили мне надежду». «Не за что. Я тут ни при чем. Все как-то само получилось». Вежливо улыбаюсь я, и он, наконец, отпускает мой локоть. «Вы же шли к морю. У вас не так много времени, чтобы тратить его на болтовню. Скоро закат. Ступайте». Он разворачивается и уходит в противоположном направлении. А я озадаченно гляжу ему вслед. «Тоже мне, старосветские помещики, черт бы их побрал, думаю я». развели, понимаешь, призраков былых возлюбленных, пугают бедных бестолковых туристов, совсем сдурели. Я нарочно себе накручиваю, неплохо было бы сейчас искренне рассердиться на старика за всю эту белиберду, а то ведь чего доброго расплачиваюсь от нежности и сострадания, не совсем то, что требуется беззаботному пляжнику, мягко говоря. Рассердиться так толком и не вышло. Зато глаза высохли почти мгновенно, а потом мне наконец удалось сделать шаг и ещё один, и ещё. Вот и правильно. Сколько можно стоять соленым столбом среди сосен? Море совсем близко, а закат, как справедливо заметил мой сбрендевший собеседник, уже не за горами. Нечего топтаться на месте. Вперёд же, вперёд. Но не тут-то было. Сперва из леса выскочила длинная лиловая тень собаки. Чёрная оболонка следовала за ней в сопровождении ещё более длинной хозяйкины тени. Наконец появилась и женщина, та самая покойница, чей безутешный супруг только что объявил меня медиумом. Ну-ну. Тень, по крайней мере, она отбрасывала добросовестно. Эрик сказал вам, что я умерла? Она доверительно прикоснулась к моему плечу. Мне очень жаль. Мне тоже. Бормочу растерянно: а что тут ещё скажешь? Рука-то между прочим тёплая, и дыхание щекочет мою щёку. Все бы так умирали. Я, разумеется, жива, как видите. 3 года назад умерла моя сестра Йоханна, жена Эрика. Он думает, я это она. Вот как. Киваю тупо, уставившись на неё, и с похватившись добавляю: «Я сожалею». «Ничего», — отмахивается она, — «вас это не касается. Просто я не хочу, чтобы вы думали, будто увидели призрак. В конце концов, здесь не Дания». «При чем тут Дания?» — думаю я. «Какая к черту Дания?» И только потом, уже задним числом, понял, она, конечно же, намекала на печально известного датского принца, который, встретившись однажды с призраком своего отца, так переволновался, что натворил потом дел достойных пира Шекспира. «Я любила Эрика всю жизнь». говорит она. Когда он женился на Йоханне, мне было 15 лет. Вот с тех пор я даже каюсь, пыталась его отбить, когда подросла. Ничего толком не вышло, мы всего-то два раза поцеловались, дальше не зашло. Зато Йоханна рассорилась со мной навсегда. Впрочем, это даже к лучшему. По крайней мере, не пришлось 4жды в год ходить к ним в гости. И это пошло мне на пользу. Я понемногу научилась жить своей жизнью, в которой не было никакого Эрика, зато хватало других хороших людей. Но любить его я так и не перестала. Для этого ведь не обязательно видится. Хотите сигарету? Киваю, беру из её рук короткую сигарету без фильтра, прикуриваю от большой бензиновой зажигалки. Сестра покойной Йоханны ласково улыбается, только что по голове меня не гладит. Но и это событие кажется не за горами. Чёрная балонка приплясывает вокруг меня на задних лапах, дружелюбно тычется носом в колено, сбижи что-то от них, таких нежных, на пляж. Как же? У меня была очень хорошая жизнь, говорит женщина с наслаждением, затягиваясь дымом. Грех жаловаться. Я была замужем за прекрасным человеком, жила с ним в Африке, в Лондоне, в Вене и в Аргентине, а в перерывах объездила весь остальной мир. Вырастила сына и двух девочек и заодно написала несколько детских книг. Это легко, когда каждый день придумываешь истории для собственных детей, только успевай записывать. Но все эти годы я, конечно, не упускала из вида Йоханну, вернее Эрика. Ну как не упускала? просто регулярно справлялась о них у родственников и знаю, что они тоже прожили хорошую жизнь, если бы только Йоханна не умерла раньше, чем он. Хорошие пары должны умирать в один день, как сказочные герои. Я сама вдова, знаю о чём говорю. Но Эрику пришлось совсем плохо. У него-то, в отличие от меня, ни детей, ни внуков, ни даже близких друзей, вообще никого. Моя старшая дочь съездила его навестить, вернулась встревоженная, сказала, он ничего не ест, только пьёт понемногу, несколько бутылок пива в день. На этих калориях и держится как-то, и никуда не ходит, даже с собакой гулять перестал. С утра до вечера сидит на крыльце с бутылкой, смотрит в одну точку. Мне-то завёрся. И тогда я подумала, надо к нему поехать. Мы, конечно, за последние 50 лет виделись всего дважды, на похоронах наших с Йоханной родителей. Но всё равно надо его навестить. Может быть, увидит меня, рассердится, и это вернёт его к жизни, так иногда бывает. Чёрная баллонка, словно бы выбитая из колеи этой печальной истории, укладывается у моих ног и мелодично поскуливает. Хозяйка наклоняется к ней, ласково теребит загривок. «Вот этот пёс, — говорит она, — привязался ко мне, когда я шла от станции. Странный был пёс, с виду сытый, ухоженный, но без ошейника. Я не стала его гнать, подумала, пусть идёт, если хочет, а потом вообще о нём забыла, очень волновалась, как там Эрик и как он меня встретит, придумывала, что ему сказать». Ну так и не придумала, конечно. Просто зашла, увидела, что в доме пусто, а дверь на распашку. Села в кресло на веранде и сидела там час или больше. Совсем расклеилась. И пёс устроился рядом, лежал тихонько, как будто это его привычное место. А потом пришёл Эрик и спросил: "Йоханна, я забыл, как ты назвала собаку". И я сразу поняла, он принимает меня за сестру. Я на 5 лет младше, но с возрастом мы стали похожи, как близнецы. Одно лицо, все так говорят. «А Эрик меня столько лет не видел, скорее всего, вообще забыл, что я есть». «Вот и решил, Йоханна воскресла. А у меня не хватило мужества объяснить ему, как обстоят дела». Она торопливо прикуривает следующую сигарету и говорит. «Я уже почти два года тут живу. Позвонила детям, сказала, что не хочу оставлять Эрика без присмотра. Его действительно нельзя оставлять. Со мной он, по крайней мере, есть начал. И гулять. Большую часть времени он совершенно счастлив. Думает, Йоханна не умерла». И только изредка приходит в себя, вспоминает, как обстоят дела. В такие моменты Эрик считает, что я плод его воображения и очень беспокоится, когда обнаруживает, что другие люди меня тоже видят. Радуется, но всё равно беспокоится. Это ж получается, он мёртвую жену воскресил. К счастью, такие просветления с ним довольно редко случаются, а то даже не знаю, как бы я выдержала. Но всё остальное время я стыдно признаться, очень счастлива, как никогда в жизни не было. Наверное, следует что-то сказать в ответ на её откровенность. Но в голову ничего не приходит, и я молчу. Извините, говорит женщина. Я ж никому не могу это рассказать, понимаете? Вообще никому. И, конечно, никому не разрешаю к нам приезжать. Дескать, врач сказал, Эрика нельзя тревожить. А сама, хороша, украла кусочек чужого счастья на старости лет, полвека ждала своего часа и вот наконец забралась в постель возлюбленного, прикинувшись призраком покойной супруги. Не очень хорошо всё это звучит. Только незнакомому человеку на чужом языке можно такое о себе рассказать. И тут вы так удачно подвернулись, и Эрик вас вопросами напугал. Я понимаю, почему вы никому не рассказываете, говорю. Но это хорошо звучит. Я хочу сказать: вы молодец, сделали лучшее, что могли. Видите? Она поднимает руку. Вон там слева за соснами забор белеет. Это кемпинг. Пляж сразу за ним. Через несколько минут будете там. Идите, идите, уже закат скоро. Я и так вас задержала, простите. Спасибо. Ясно, что теперь, выговорившись, она чувствует не только облегчение, но и неловкость. Конечно, мне надо идти, тем более до заката часа полтора осталось, в лучшем случае. Поэтому я глажу собаку и прощаюсь с хозяйкой. От избытка чувств прижимаю руку к сердцу. Нелепый старомодный жест, но сейчас он уместен как никогда. И быстро, не оборачиваясь, иду в сторону моря. Интересно, думаю я, а как она с соседями договорилась? Ладно, предположим, друзья у них тут нет. В гости по вечерам не ходят. Но ведь здороваются при встрече, новостями обмениваются. Новая пекарня открылась на углу, электричку в 8:40 отменили и так далее. Неужели предупредила всех, чтобы её не замечали? Немыслимо. Хотя я уже час только о них и думаю, сидя на камне среди цветущего шиповника, и чем дальше, тем больше впечатляюсь. Лихо закрученная история о любви, жизни и смерти. Бюроадская, но очень хорошая. Женщина это как не крути, молодец. Не растерялась, не стала мучить человека правдой, а мгновенно включилась в игру и ни на день, на годы. В ситуации, когда может помочь только чудо, совершить которое никто не в силах, взять да и сделать вид, будто оно уже произошло. Гениально. Мне бы в голову не пришло. Она, конечно же, не умирала. Звонкий детский голос раздаётся откуда-то сверху. Всё, мрачно говорю я себе. Приехали. Духовиться из меня не вышло, зато голоса ангелов будут у нас теперь вместо радио. Очень хорошо. Именно то, чего мне всю жизнь не хватало. Потом наконец поднимаю голову и вижу обладателя голоса. На соседнем камне стоит мальчик лет 10, смуглый и темноглазый, с такой роскошной шапкой спутанных чёрных кудрей, что я невольно проникаюсь к нему сочувствием, думаю, что же ребёнка к лету не подстригли, изверги, жарко же. И только потом понимаю, «Происходит что-то не то. Откуда этот малыш знает, что...» «Йоханна не умерла», — повторяет мальчик. «Вы с ней, собственно, и разговаривали. Нет у нее никакой сестры. Они оба вас морочили, и Эрик, и Йоханна, бывшие актеры, скучно им на пенсии, вот и выдумывают не весь что. Разыгрывают приезжих. Местные-то их давно раскусили. Ни одному слову не верят. И правильно делают. А вы поверили. Больше никому не давайте себя морочить». Строго говорит он. «Я молча киваю. Слова у меня закончились». не только английский, но и русский, и вообще все. Мне уже не только сказать, а и подумать-то нечего. В опустевшей голове шумит море, как в огромной выскобленной раковине. Мне всегда очень неловко, когда они морочат людей. говорит мальчик. Не люблю, когда обманывают. Но тут уж ничего не поделаешь. Тем более они очень хорошие, добрые, весёлые люди. И розыгрыши устраивают ради веселья. Но мне всё равно это не нравится. А вас совсем жалко стало. Другие послушают, покивают, пожмут плечами и пойдут, а вы близко к сердцу приняли, как будто с вами случилась вся эта ерунда. Поэтому я пришёл вам сказать, что Йоханна не умерла, не грустите. Хорошо. Мне наконец удалось подобрать приличествующие случаю слова. Я не буду грустить. «Спасибо тебе. Передай ее Ханне. Это хорошо, что она жива. Так лучше всего». «Нет, что вы. Я ей ничего не буду говорить». Мальчик мотает головой. «Я не могу. Пусть думают, что у них все получилось. Они знаете, как радуются, когда получается». «Ладно, пускай радуются». Соглашаюсь я и лезу в карман за сигаретами. Прикуриваю, поднимаю голову, но мальчика на камне уже нет. И вообще нигде. Интересно, куда он подевался». Камни тут невысокие, за таким и ребёнок не спрячется, и вокруг совершенно пустой пляж, только чёрная балонка стремительно бежит в сторону города. Лапы увязают в песке, а лохматые уши развеваются на ветру, как маленькие паруса.